Глава д е в я т н а д ц а т а Танцующий на волнах. Золотое солнце едва успело подняться над горизонтом, когда покрытый черным глянцевым лаком экипаж, качнувшись, остановился возле пристани и правивший четверкой подобранных в масть серых коней долговязый темноволосый кучер в черно-золотом полосатом камзоле спрыгнул с облучка и открыл дверцу. На резной дверце кареты не было никакого герба. Несмотря на обильно расточаемые льстивые улыбки, Тайронская знать лишь под сильным нажимом соглашалась предоставить помощь а и с Седай, и никто из них не хотел, чтобы его родовое имя хоть как-то связывали с башней. Не дожидаясь н а й н е в и л а и н с удовольствием вышла из экипажа и оправила легкий дорожный плащ из голубого полотна. Улицы Маули... были д а н е л ь з а разбиты несчетными повозками и фургонами, а кожаные рессоры-кареты оставляли желать лучшего. Сэренин веял легкий ветерок, и по сравнению с духотой т в е р д ы н и здесь казалось прохладно. Илайн старалась не подать виду, что в дороге ее изрядно растрясло, но все же не удержалась и потерла спину. «Хорошо еще, что ночью прошел дождь и прибыл пыль», — подумала она. Не то мы бы попросту задохнулись. Девушка подозревала, что им нарочно подсунули экипаж без занавесок на окнах. И на север и на юг от нее, вдаваясь в реку, словно растопыренные пальцы, тянулись каменные причалы. В воздухе стоял запах смолы, пеньки, рыбы, пряностей и оливкового масла, смешанный со зловонием отбросов, гниющих в стоящей воде между пирсами, и сваленных в кучу возле каменной стены ближайшего склада незнакомых девушке длинных желто-зеленых фруктов. Несмотря на ранний час, по пристани сновали грузчики в кожаных безрукавках на голое тело, они таскали на спине узлы и корзины, толкали перед собой тачки, груженные бочонками и клетями. Скользнув по девушке мимолетным взглядом, работники тут же отводили темные глаза, а многие вовсе не решались поднять голову. Илойн было грустно видеть такое. Тайронская знать не слишком пеклась о благе простонародья, а точнее сказать, не пеклась вовсе. В Андоре ее наверняка встретили бы радушными улыбками и сердечными приветствиями, уместными в устах свободных людей, сознающих собственное достоинство, равно как и достоинство своей принцессы. Девушка едва не пожалела о том, что ей приходится уезжать. Она была рождена для того, чтобы править гордым народом, и ей очень хотелось внушить чувство самоуважения жителям Тира. Но, в конце концов, это не ее дело. Пусть им занимается Ранд. А уж если он не справится со своей задачей сам, я постараюсь ему помочь, чем смогу. Во всяком случае, он начал свое правление, следуя ее советам, и, это она не могла не признать, умел обращаться с людьми. Интересно. Многого ли он добьется к ее возвращению, если, конечно, есть смысл сюда возвращаться? С того места, где она стояла, было видно не менее дюжины кораблей, но один, пришвартованный у дальнего конца причала острым носом против течения, прямо-таки бросался в глаза. Судно морского народа! Было около ста шагов в длину, вдвое больше любого другого судна у пристани. Над палубой Словно башни возносились три высоченные мачты, а четвертая, покороче, была установлена на кормовой надстройке. Илойны прежде случалось бывать на судах, но никогда на таких громадных, и она никогда не путешествовала морем. Стоило вспомнить, кому принадлежит судно, и на ум приходили дальние моря и неведомые страны. В любой истории о волнующих приключениях, если только она не была про ильцев, обязательно присутствовал о а т а н Мейр, морской народ!» Найниф выбралась из экипажа следом за Илэйн. Затягивая на шее зеленый дорожный плащ, она бронила возницу изо всех сил. Экипаж болтает из стороны в сторону точно пьяного, а сам он будто не людей везет, а пыльные ковры выбивает. «Эй, приятель, расскажи, как тебе удается не пропускать ни одной рытвины и колдобины на дороге? Это ведь требует немалого искусства!» «Жаль только, что ты не употребил его на то, чтобы как следует править лошадьми!» Узкое лицо кучера помрачнело, он подал было Найни в руку, но та отвергла его помощь. Илайн вздохнула и вытащила из кошелька еще столько же серебряных пени, вдобавок к уже приготовленным. «Спасибо за то, что довез нас быстро и без задержек», — сказала она с улыбкой и сунула деньги ему в руку. «Мы просили тебя поторопиться, и ты сделал, что было велено». «Состояние улиц — не твоя вина. Несмотря ни на что, ты хорошо потрудился». Даже не взглянув на монеты, кучер низко поклонился Илойн и, посмотрев на нее с признательностью, пробормотал. «Благодарю вас, миледи». Илойн не сомневалась, что он благодарен ей за теплые слова, в той же мере, что и за деньги. Она знала, что участливым словом и похвалой можно добиться не меньшего, чем серебром, а порой и большего. Однако, сказать по правде, серебро при этом обычно тоже оказывалось не лишним. «Да не спошлет вам свет благополучно е п у т е ш е с т в и е м и леди», — добавил Кучер. Он покосился в сторону Найниф, и глаза его едва заметно блеснули. Можно было понять, что напутствие предназначалось лишь для Илэйн, что, не говоря о н а й н е в следовало бы поучиться обхождению с людьми. Это умение еще никому не вредило. Когда Кучер сгрузил их узлы с экипажа, развернул свою упряжку и двинулся прочь, Найниф ворчливо признала. «Пожалуй, мне не стоило его распекать. По этим улицам и птица гладко не пролетит, не то что карета. Но меня всю дорогу мотало из стороны в сторону, и я чувствую себя так, будто неделю не слезала с коня. Это ж не его вина, что у тебя болит спина», — с обезоруживающей улыбкой отозвала Силейн, собирая свои вещи. Найниф выдавила из себя кислый смешок. «Но я же это признала, правда». «Уж не думаешь ли ты, что я побегу за ним следом, чтобы извиниться? Той пригоршни серебра, которую ты ему отсыпала, хватит, чтобы позабыть любую обиду». «Тебе надо научиться не сорить деньгами, и л и н Королевская казна а н д о р а пока еще не в нашем распоряжении. Целая семья может безбедно прожить месяц на те деньги, которые ты суешь направо и налево, в награду за услуги, оплаченные заранее». Иллин покосилась на нее с легкой досадой. по всей видимости н а й н и ф считала что они должны жить хуже слуг с чем и лон согласиться не могла старшая подруга однако не обратила внимания на сердитый взгляд заставлявший вытягиваться в струнку королевских гвардейцев она подхватила свои узлы и крепкие матерчатые с у м ы и повернулась к причалу на худой конец на корабле не трясет искренне на это надеюсь ну что поднимаемся на борт когда они пробирались вдоль пирса Лавируя между работниками и грудами товаров, между бочками и тележками, Иллоин заметила. «Найниф, мне говорили, что морской народ обидчив. Ты не думаешь, что могла бы быть малость... малость что?» о п о т а к т и ч н е е н а й н е в Иллоин отскочила на шаг, кто-то плюнул на причал перед ней. Нельзя было понять, кто это сделал. Когда девушка обернулась, все были заняты работой, и никто на нее не смотрел. — Пусть эти люди и не и з б а л о в а н ы своими благородными лордами, но если бы девушке удалось выявить виноватого, у нее нашлась бы для него пара ласковых слов. — Ты должна постараться вести себя п о т а к т и ч н е й н а й н е в повторила Илэйн. — Конечно, — пробурчала н а й н е в начав подниматься по сходням с веревочным ограждением. — п о п р о б у ю если только меня не вздумают водить за нос. Первое, о чем подумала Силэйн, когда она поднялась на палубу, что корабль, который называли «гонщиком», довольно узок по сравнению со своей длиной. Она не очень-то разбиралась в кораблях, но этот показался ей похожим на огромную щепку. «О, свет! Эту посудину будет болтать куда сильнее, чем карету!» Затем ее внимание привлекла команда. Она слышала немало рассказов про морской народ, но никогда не встречалась с ним прежде. Эти скрытные, жившие сами по себе люди — представлялись ей столь же таинственными, как аильцы. Даже из преданий мало что можно было узнать об их обычаях и нравах. Все, что связано с а т а а н м и е р казалось необычным. Возможно, более странными представлялись лишь земли, лежащие за пустыней. О них всего-то и было известно, что морской народ привозит оттуда шелк и ценную поделочную кость. Теперь Илайн видела этих а т а а н м и е р собственными глазами. Смуглые, б о с ы обнаженные по пояс, начисто выбритые мужчины с жесткими темными волосами и татуировками на руках двигались со сноровкой и уверенностью людей, привычных к работе и умеющих выполнять ее, не задумываясь. Корабль был неподвижен, но люди ходили в развалочку, верно ощущали колыхание воды под днищем. У большинства на шее болтались золотые или серебряные цепи, а в ушах красовались кольца, в каждом по два или три. порой с полированными камушками. Женщин в команде было, пожалуй, не меньше, чем мужчин, и они работали наравне с ними, выбирая канаты и сворачивая тросы. У них тоже были татуировки на руках, и они носили такие же шаровары до лодыжек из темной непромокаемой ткани, п о д в я з а н н ы е узкими узорчатыми поясами, как и мужчины. Цепочек на шее и колец в ушах у них было во всяком случае не меньше. Однако на женщинах красовались еще и просторные яркие блузы — красные, синие или зеленые. И, как ни без удивления приметила Илэйн, у двух или трех были кольца в ноздре, не считая такого же обилия с е р е к и цепочек. Грации женщины морского народа превосходили мужчин, это напомнило Илэйн некоторые рассказы, украдкой подслушанные ею в детстве. В них женщины а т а н м е е р слыли воплощением красоты и привлекательности, перед которыми не в силах устоять ни один мужчина. Женщины на корабле не казались особо красивыми, но изящество движений делало их прекрасными и заставляло ее поверить в правдивость того, что о них рассказывали. Две женщины, стоявшие на кормовой надстройке, явно не были простыми членами команды. Они тоже были боссы и носили одежду того же покроя, что и прочие — но из расшитого шелка. На одной — голубого, а на другой — зеленого. Старшая, одетая в зеленое, имела четыре маленьких золотых колечка в каждом ухе и одно в левой ноздре. Золото сверкало на солнце. От кольца к носу, к одной из с е р ё г тянулась тоненькая цепочка, на которой был подвешен ряд крошечных золотых медальонов, а на одной из цепей на груди висела ажурная золотая коробочка. Время от времени женщина приподнимала ее и принюхивалась. Вторая женщина, повыше ростом, имела общим счетом шесть сережек в ушах и поменьше медальонов. У нее тоже была нюхательная коробочка, но не так богато изукрашенная. — Ну и ну, — поразилась Илэйн. — Одни кольца в носу чего стоят, а тут еще эти цепочки. Что-то на кормовой надстройке показалось ей странным. Но поначалу она не поняла, в чем дело, и лишь потом сообразила. Там не было румпеля, только какое-то колесо со спицами, привязанное к опоре так, что оно не могло вращаться. Никаких признаков рулевого весла, имеющегося даже на самой утлой речной л о т ч о н к е не говоря уже о крупных и мелких морских судах, что были пришвартованы здесь у причалов. Как же они правят судном? Морской народ казался девушке все более странным и таинственным. «Помни, что нам говорила Морейн», — предупредила Илайн подругу, приближаясь к мостику. Впрочем, запоминать им пришлось не так уж много, ибо даже а й з Седай было мало что известно о морском народе. Правда, Морейн подсказала им некоторые подобающие случаю учтивые фразы. «И не з а б ы в а я такте», — добавила Илайн тихо, но твердо. «Не забуду», — отрезала н а й н и в я умею быть учтивой». «Хорошо, коли так», — подумала Илайн. Две женщины из «Морского народа» ждали их у верхушки лестницы. Илайн вспомнила, что она называется «трапом», хотя с виду лестница как лестница. Она никак не могла взять в толк, почему на кораблях обычные вещи называются совсем по-другому. Пол все равно остается полом, и во дворце, и на постоялом дворе, и в амбаре. Так почему же здесь он называется палубой? Женщина кружала облако аромата. От нюхательных шкатулок исходил легкий запах мускуса. Татуировки на руках изображали звезды и морских птиц в окружении завитков, видимо, обозначавших буруны. н а й н е всклонила голову. — Я н а й н е Фалмира, айс-седай из зеленой айя. Я ищу госпожу парусов этого судна и место на борту, если то будет угодно свету. А это моя спутница и подруга и л а н т р а к а н т Тоже айс-седай из зеленой айя. «Свет да сияет вас и ваше судно, и пошлет попутный ветер!» Это было сказано слово в слово, как наставляла их Морейн, кроме упоминания о зеленой Айе. Морейн позабавил бы их выбор Айе, но все остальное было верно. Женщина постарше, с проблесками седины в черных волосах и с е т о ч к о й тонких морщинок в уголках темно-карих глаз столь же церемонно склонила голову, однако оглядела обеих подруг с головы до ног обратив особое внимание на кольца великого змея, имевшиеся у каждой на правой руке. «Я — Коэндин Джубай, свирепая буря госпожа пруцов, танцующего на волнах. А это Джорин Дин Джубай, белое крыло, моя кровная сестра и ищущая ветер нашего корабля. Место на борту для вас найдется, если то будет угодно свету. Да сияет вас свет и да придет ваше путешествие к благополучному завершению». и л а н удивилась, что они оказались сестрами. Правда, она заметила некоторые сходства, но Джорин выглядела намного моложе. Илайн подумалась, что лучше бы иметь дело только с и щ у щ и й Ветер. Обе женщины держались одинаково сдержанно, но Джорин чем-то напоминала девушке Авиенду. Глупо, конечно. Ищущая Ветер была не выше самой Илайн. Трудно было вообразить наряд, более отличавшийся от Аильского по расцветке, чем ее платье. Да единственным оружием Джорин был заткнутый за пояс широкий нож, который, несмотря на изящную золотую инкрустацию на рукояти, казался не оружием, а скорее рабочим инструментом. И все-таки Илайн не могла избавиться от ощущения, что между Джорин и а в и е н д о й есть что-то общее. «В таком случае побеседуем, если на то будет соизволение госпожи парусов», сказала Найни, с л е д у я инструкциям Морейн. «Потолкуем об отплытии, о портах». И о подарке. Если верить Морейн, считалось, что морской народ не берет платы за проезд на своих судах. У них это именовалось подарком, в обмен на который предоставлялся равный дар. к о и н взглянула вдаль, потом перевела взор обратно, в сторону твердыни, над которой развивалось белое знамя, и ответила. — Поговорим в моей каюте, а исседай, если то будет вам угодно. Она указала на открытый люк позади странного колеса. «Мой корабль приветствует вас, и да пребудет с вами милость света, пока вы не покинете его палубы». Узкая лесенка, то есть, конечно, трап, вела в чистое помещение, которое, впрочем, оказалось просторней и выше, чем ожидала Илэйн, а ведь ей случалось плавать и на гораздо меньших судах. На стенах каюты висели лампы, окна выходили на корму. Почти вся мебель была прикреплена к стенам или полу, не считая нескольких лакированных сундуков разного размера. Под окнами стояла широкая низкая кровать, а посреди каюты узкий стол, окруженный креслами. В каюте царил полный порядок. На столе лежали свернутые карты, на полках стояло несколько статуэток из резной кости, изображавших неизвестных животных, а на настенных крюках было развешано с полдюжины обнаженных мечей. Некоторые из них были странной формы, каких прежде Илойн не доводилось видеть. Необычный квадратный медный гонг свисал с бимса над кроватью, а прямо под окошками на особой деревянной болванке красовался, как ценный трофей, похожий на голову чудовищного насекомого, шлем, покрытый красным и зеленым лаком, с двумя белыми плюмажами по обеим сторонам. Один из плюмажей был обломан. «Шанчанский!» — охнула Илойн, мгновенно опознав шлем. Найниф бросила на нее сердитый взгляд. И заслуженно. Они ведь договорились, что н а й н е в как старшая, будет вести беседу, чтобы они взаправду сошли за Айс-Седай. Коин и Джорин обменялись взглядами. «Вы знаете о них?» — спросила госпожа Парусов. «Впрочем, разумеется, Айс-Седай многое известно. Хотя так далеко на востоке мы слышим множество россказней, которые правдивы едва ли наполовину». и л а н чувствовала, что ей стоит оставить расспросы, однако любопытство оказалось сильнее. — Как к вам попал этот шлем, если позволено будет спросить? В прошлом году танцующий на волнах столкнулся с шанчанским кораблем. — Они хотели захватить мое судно, но я не позволила. Госпожа Пруссов слегка пожала плечами. — Шлем я сохранила на память, а шанчан приняло море, да п р и б у д е т милость света со всеми, по нему ходит. «Я же впредь постараюсь держаться подальше от судов с подобной оснасткой». «Вам очень повезло», — вежливо промолвила Найниф. «Шанчан держит на своих судах невольниц, способных направлять силу, и использует их способность как оружие. Если бы такая невольница оказалась на том судне, вам пришлось бы пожалеть о том, что вы его увидели». Илайн скорчила гримасу, стараясь заставить Найнифу молкнуть, — Но было уже поздно. Впрочем, она не могла с уверенностью сказать, что слова н а й н е взадели женщин морского народа. Лица их не изменили выражение. Но и л о и н уже начала понимать, что лица а т а а н м е э й р не слишком выразительны, во всяком случае, при чужаках. «Давайте поговорим о плавании», — предложила Коин. «Если будет угодно свету, мы должны спросить у вас, куда вы хотите плыть». Под светом нет ничего невозможного. Присядем. Кресла вокруг стола не сдвигались с места, поскольку они, как и сам стол, были намертво приделаны к полу, то есть к палубе. Зато подлокотники можно было откинуть в стороны точно с творки ворот, а усевшись вернуть на место. Такие приспособления подтвердили самые мрачные предчувствия Илэйн относительно ожидавшейся качки. «Она-то переносила ее легко», но н а й н е в выворачивала даже во время плавания на речной л о т ч о н к е А на море, видно, придется куда хуже, чем на любой реке. Крепче ветер, сильнее качка, больше будет страдать, а стало быть, злится ь н а й н е в А и л а й н по опыту знала, что нет ничего хуже, чем когда н а й н е в пребывает в скверном расположении духа. Ее и н а й н е в усадили рядом по одну сторону узкого стола, а госпожа Парусов и ищущая ветер расположились с его противоположных концов. Сперва это показало силойн странным, но потом она смекнула, что это неспроста. Таким образом, обе женщины могли наблюдать за собеседницами, причем пока одна говорила, другая незаметно следила за ними. Интересно, они всегда так обходятся с пассажирами, или все это из-за того, что мы айс-седай? Точнее, из-за того, что они считают нас айс-седай. Становилось очевидно, что с этими людьми будет не так-то просто поладить, как она надеялась поначалу. Ей хотелось верить, что это дошло и до н а й н е в Илэйн не заметила, как и когда было отдано распоряжение, но в каюте появилась стройная юная девушка с одной серьгой в каждом ухе и внесла поднос с квадратным белым чайником, с медной ручкой и большими чашками без ручек. Посуда была не тонкого фарфора, каким славился морской народ, а из толстого фаянса. «Верно, потому что в качку здесь все постоянно бьется», — уныло подумала Илэйн. Однако удивила ее не посуда, а сама девушка. Да так что Илэйн едва сдержала восклицание. Девушка была обнажена до пояса, точь-в-точь, точь, как мужчины на палубе. Но если Илэйн совладала со своим потрясением, то н а й н е в громко хмыкнула. Госпожа Парусов внимательно посмотрела на девушку, разливавшую крепко заваренный чай, Дождалась, когда она закончит, и спросила, «Дорель, разве мы уже отплыли?» А я и не заметила. «Неужто с борта уже не виден берег?» Девушка вспыхнула и с несчастным видом прошептала, «Берег виден, госпожа Парусов». Коин кивнула, «Вот именно. А потому до тех пор, пока берег не скроется из виду, и еще день после того, ты будешь заниматься уборкой трюма. Там одежда только мешает. Можешь идти. «Да, госпожа Парусов», — жалобно пролепетала девушка, повернулась и, расстроенно теребя красный поясок, вышла в дверь в дальнем конце каюты. «Не угодно ли вам отведать чаю?» — осведомилась госпожа Парусов, — «и мы сможем спокойно побеседовать». Она отхлебнула из чашки и, пока Илайн и н а й н е впробовали свой чай, продолжила. «Прошу простить ее невежество, Аэсседай. Дорель вышла в первое большое плавание». «Молодежь частенько забывает, как следует вести себя рядом с берегом. Если вас это обидело, я накажу ее строже». «Нет нужды», — поспешно ответила Илойн, воспользовавшись этим, чтобы поставить чашку, ибо чай оказался крепче, чем она думала. К тому же он был чересчур горяч и совсем не сладок. «Поверьте, мы ничуть не обижены. У каждого народа свои обычаи. Свет не видывал таких обычаев, как у них». Свет не хватало еще, чтобы в открытом море они и вовсе обходились без одежды. О, свет! Но вслух сказала, лишь глупцы обижаются на тех, чьи привычки отличны от их собственных. Найя не вбросила на нее взгляд, сосредоточенный и невозмутимый, который вполне соответствовал образу Айс-Седай, и, сделав большой глоток из своей чашки, заметила. Не стоит больше об этом. Осталось непонятным, для кого предназначались эти слова. Для Илэйн или для женщин из-за т а н м и э р Ну что ж, — сказала к о и н с вашего позволения поговорим о плавании. В какой порт вы хотите отправиться? — К Танчика, — ответила Найниф чуть более поспешно, чем следовало. — Я полагаю, у вас не было намерения плыть туда, но нам необходимо попасть в Танчика как можно скорее и без задержек. Я осмелюсь предложить вам маленький подарок, чтобы возместить причиненное беспокойство. С этими словами она достала из висевшего на поясе кошелька свиток и, развернув его, положила на стол перед госпожой Парусов. Этот свиток, и еще один такой же, дала ей Морейн. Каждый представлял собой доверительное письмо, позволявшее получить в различных городах три тысячи золотых крон у ростовщиков и менял, едва ли подозревавших о том, что им были доверены на хранение деньги Белой башни. Когда Морейн вручала им эти письма, и л а н вытаращила глаза, она и не фразинула рот от изумления. Столь велика была сумма. Но м о р р а н спокойно пояснила. Чтобы убедить госпожу п а р у с о в изменить курс, потребуются деньги, и немалые. Коэн, придерживая письмо одним пальцем, прочла его и задумчиво пробормотала. — Это щедрый подарок за плавание, даже если принять во внимание, что вы просите меня изменить мои планы. Вы удивляете меня все больше. Вы ведь знаете, что мы редко перевозим «Айс-Седай» на наших суднах. Очень редко. Из всех, кто просит у нас места на борту, наши законы позволяют отказывать лишь «Айс-Седай». И мы отказываем им почти всегда, с тех пор, как первое наше судно вышло в море. Правда, «Айс-Седай» — это известно, и обычно они не обращаются к нам с подобными просьбами. Коэн смотрела на свою чашку, но Илойн бросила взгляд на противоположную сторону стола и приметила, что и щ у щ и я ветер внимательно изучает их лежащие на столе руки, точнее, кольца на руках. Об этом Моррин их не предупреждала. Она лишь сказала, что судогонщики морского народа самые быстроходные, и посоветовала им обратиться к а т а а н м е э й р Однако она вручила им доверительные письма на сумму, позволяющую купить целый флот. Ну, во всяком случае, несколько кораблей — это точно. Конечно же, она сделала это, потому что знала — уговорить госпожу Парусов окажется непросто. Но почему она ни словом не обмолвилась о предстоящих трудностях? Впрочем, это глупый вопрос. м о р р н из всего на свете делает тайну. Но зачем было заставлять их понапрасну тратить время? «Значит, вы отказываете в нашей просьбе?» Отбросив церемонию, спросила н а й н е в н о если вы не берете в плавание Айс-Седай, то зачем пригласили нас сюда? Почему не сказали об этом сразу на палубе и не покончили с этим?» Госпожа п р у с о в отстегнула один из подлокотников своего кресла, встала и, подойдя к одному из кормовых окон, указала на твердыню. Кольца и медальоны, висевшие у левой щеки, поблескивали в лучах восходящего солнца. Я слышала, что он способен направлять единую силу, и в его руках меч, которого нельзя коснуться. Аильцы явились из-за драконовой стены, по его зову. Я видела их на улицах, а в твердыне говорят их полным-полно. т и р с к о е т в е р д ы н е пала, государство суши расколоты войной. Те, кто некогда властвовал, вернулись и впервые получили отпор. Пророчество исполняется. И н а й н е в и Илоин поразились услышанному, причем Найниф не сумела скрыть своего удивления. — Пророчество о драконе? — произнесла Илоин после минутного замешательства. — Да, они исполняются. Он действительно возрожденный дракон, госпожа п р у с о в Упрямец, прячущий свои чувства так глубоко, что мне до них не добраться, вот кто он такой. Не пророчество о драконе, а исседай. — ответила к о и н повернувшись к ним. — Пророчество д ж е н д а й пророчество о Карамуре. Не о том, кого ждете вы и страшитесь, а о предвозвестнике новой эпохи, прихода которого ожидаем мы. Во время разлома мира наши предки отплыли, ища с п а с е н и е в море, ибо земля дрожала и качалась, бурля, как штормовые волны. Говорят, что они не умели управлять судами, которыми воспользовались для бегства. Но свет пребывал с ними, и они выжили. Но они не видели суши до тех пор, пока земля вновь не стала т в е р д о й А за это время многое изменилось. в с е и вся весь мир, н о сила по воле воды и ветра. И в годы, что за этим последовали, было возвещено джиндайское пророчество. Наш народ должен странствовать по морям, до возвращения Карамура, и служить ему, когда он вернется. Мы сроднились с морем. Морская вода течет в наших жилах. Многие из нас вообще не сходят на берег, разве чтобы дождаться следующего судна и отправиться в очередное плавание. Сильные мужчины рыдают, когда им приходится оставаться на суше. Женщины, чтобы родить ребенка, поднимаются на корабль, а если его нет, то хотя бы на п л о т ибо мы рождаемся на воде, там же умираем, и вода принимает нас после кончины. Сейчас пророчества исполняются. Он Карамур, а Исседай служит ему, доказательство тому ваше пребывание в этом городе. Об этом тоже говорится в пророчестве. Ими его низвергнет Белую башню, и Айсседай, пав на колени, омоют его ноги. я оботрут ы х своими волосами. — Боюсь, вам долго придется ждать, пока я примусь мыть ноги какому бы то ни было мужчине, — усмехнулась н а й н е в И какое это имеет отношение к нашему плаванию? — Скажите лучше, берете вы нас или нет? и л а и н съежилась, но госпожа Парусов ответила вопросом на вопрос. — А почему вы хотите плыть в Танчика? — Этот порт не самое приятное место. Я швартовалась там прошлой зимой. И помнится, тамошний сухопутный народец чуть не разнес мое судно в щепки, умоляя у в е с т и их оттуда куда угодно. Все равно куда? Лишь бы подальше от Танчика. Мало вероятно, чтобы положение там изменилось к лучшему. — Вы всех так расспрашиваете? — спросил э н а й н е в Я предложила вам достаточно денег, чтобы купить целую деревню. Две деревни. — Если этого мало, назовите свою цену не цену. — прошептала и л а и н ей на ухо. «Подарок — Подарок! Но если Коина была задета, то не подала виду. — Зачем вам втанчика? — повторила она свой вопрос. Найни всудорожно вцепилась в косу, но и л а и н положила ей ладонь на руку. Они заранее договорились сохранять свои намерения в секрете. Но сейчас представлялось разумным пересмотреть этот план. Бывают моменты, когда лучше не скрытничать, а сказать правду. — «Мы охотимся за черной Айя, госпожа Парусов», — ответила Илайн, спокойно выдержав гневный взгляд н а й н е в е с т ь основания полагать, что некоторые из них находятся в т е н ч и к а и мы должны добраться до них, иначе они могут причинить вред возрожденному дракону, Карамуру». «Да поможет нам свет благополучно достичь причала», — тихо почти шепотом произнесла и щ у щ и й ветер. За все время беседы она заговорила впервые, и Иллоин взглянула на нее с удивлением. Джорин хмурилась и ни на кого не смотрела, но слова ее были обращены к госпоже Парусов. «Мы можем взять их на борт, сестра. Мы должны это сделать». Коин кивнула. Иллоин переглянулась с н а й н е в и увидела, как в глазах подруги отразились ее собственные вопросы. «Почему решение приняла ищущий ветер?» а н и госпожа парусов. Ведь на этом судне Коэн была капитаном, как бы они ее ни называли. Правда, в конце концов, они добились своего, и их согласились взять в плавание. «Интересно, сколько они запросят?» размышляла Илэйн. «Как велик должен быть подарок!» Жаль, что н а й н е в призналась, что они располагают большей суммой, нежели указанное в доверительном письме. А еще упрекает меня, что я сорю деньгами. Дверь распахнулась, и в каюту шурша ворохом бумаг вошел широкоплечий седой мужчина в свободных шароварах из зеленого шелка. Каждое его ухо украшали четыре золотые серьги, а на шее висели три тяжелые золотые цепи, на одной из которых была прикреплена нюхательная коробочка. Щеку пересекал длинный шрам, а за поясом торчали два кривых ножа, что придавало ему свирепый вид. Но самое удивительное — За уши его была зацеплена чудная проволочная рамка, удерживавшая перед глазами прозрачные линзы. Морской народ славился своими зеркалами и зажигательными стеклами и тому подобными изделиями, которые изготовлял на своих островах, но такое диковинное приспособление и л а о и н видела впервые. Мужчина уставился сквозь свои стекла на бумаге и заговорил, не поднимая глаз. — Коэн! «Этот дурачок обещал мне пять сотен шкурок к а н д а р с к и х снежных лисиц за те три маленьких бочонка двуреченского табаку, что я взял в Эбударе. Пять сотен! Он доставит их сюда к полудню». Мужчина поднял глаза, и в них появилось удивление. «Прошу прощения, жена моя, я не знал, что у тебя гости. Да п р и б у д е т с вами свет, почтеннейшие». «В полудню, муж мой», — сказала Коин. «Я уже буду спускаться вниз по реке, а к ночи выйду в открытое море». Он выпрямился. «Я все еще господин Трюмов, жена моя. Или мое место заняли, а я об этом не слышал. Господин Трюмов ты, муж мой, но с торговлей придется повременить. Ибо мы готовимся к отплытию. Мы направляемся в Танчика». «Танчика». Мужчина смял бумаги в кулаке и явно с трудом взял себя в руки. «Жена моя, нет, госпожа Прусов, ты говорила, что мы поплывем в Майен». а затем на восток, в шару. Я покупал товары, имея в виду именно это место — шару, а не тарабон. Все, чем набиты мои трюмы, не имеет в танчика никакой цены. Могу я поинтересоваться, отчего моя торговля должна пойти прахом, а т а н ц у ю щ и я на волнах — потерять верную прибыль?» Коин помедлила, но когда заговорила, голос ее звучал сурово. «Муж мой, я госпожа Парусов, и т а н ц у ю щ и я на волнах поплывет туда, куда скажу, — Я. — Полагаю, этого достаточно. — Раз ты так считаешь, госпожа Пурсов, у стало быть, так оно и есть, — ответил мужчина, поклонился, приложив руку к сердцу. Иллин показалось, что в этот момент Коин вздрогнула и, повернувшись, вышел. Спина его была прямой, словно мачта. — Я должна помириться с ним, — пробормотала Коин, глядя ему вслед. — Обычно это бывает приятно — мириться с ним. Но сегодня, сестра, он обращался ко мне, точно матрос-новичок. — Мы сожалеем, что причинили вам беспокойство, госпожа Парусов, — осторожно вмешалась Илэйн. — Сожалеем, что невольно стали свидетелями этого происшествия. Если мы вызвали у кого-то смущение, просим принять наши извинения. — Смущение? — удивилась Коин. — Ай, седай, я госпожа Парусов. Сомневаюсь, чтобы ваше присутствие смутило Торома. н у если и так, я и не подумал а бы перед ним извиняться. За торговые дела отвечает он. Но я госпожа Парусов. Мне придется помириться с ним, и это будет непросто. Ведь мне нужно хранить причину своего решения втайне. Но он был прав, а я не успела придумать убедительное объяснение и ответила ему в торопях. Шрам на лице он получил, изгоняя шанчан с палубы моего судна. У него немало других ран. заработанных при защите танцующего на волнах, и всем золотом, что хранится в моих сундуках, судно обязанное м у и его торговле. Он достоин того, чтобы знать все, но я не всегда могу рассказать ему правду, даже ради примирения. — Не понимаю, — промолвила н а й н е в Мы могли бы просить вас сохранить в тайне то, что вам стало известно о черной Айе, С этими словами она бросила на и л а и н тяжелый взгляд, предвещавший нелегкий разговор. Но разве 3000 крон недостаточное основание для того, чтобы изменить планы и взять курс на Танчика? Тайна касается вас. Я должна хранить в тайне то, кто вы такие и куда держите путь. Многие в моей команде считают, что Айс Седай приносит беду. Если они прослышат, что мы взяли на борт Айс Седай, да еще и плывем в порт, где, возможно, находятся другие айс-седай, что служат отцу штормов?» «Хорошо, что по милости света никто не слышал нашего разговора. Не обидитесь ли вы, если я попрошу вас пореже выходить на палубу, а, поднимаясь наверх, снимать свои кольца?» В ответ Найнев сняла с пальца кольцо великого змея и спрятала его в поясной кошель. И Лейн сделала то же самое, но чуть медленнее, ибо ей нравилось появляться на людях с этим кольцом. Сомневаясь в том, что н а й н е в сумеет сохранить надлежащий такт, она заговорила первой. — Госпожа Парусов, мы предложили вам подарок. Устроит ли он вас? А если нет, то чего вы хотите? Коин подошла к столу, еще раз пробежала взглядом строчки доверительного письма и придвинула его обратно к Найниф. — Я сделаю это ради Карамура. Если будет угодно Свету, Я благополучно доставлю вас туда, куда вы хотите. — Должна доставить. Госпожа Парусов коснулась губ пальцами правой руки. — Да будет свет свидетелем моих слов. Джорин ахнула. — Сестра моя, но может ли случиться, чтобы господин Трюмов взбунтовался против своей госпожи Парусов? Коин посмотрела ей в глаза. — Я дам подарок из своего собственного сундука, но если Тором... «Хотя бы краем уха услышит об этом?» «Я пошлю тебя, сестра моя, в трюм на парус Дорель, для балласта!» Джорин громко рассмеялась. «В таком случае, сестра моя, вместо Танчика мы причалим в Чачине или Кеймлине. Едва ли ты сумеешь найти в е т р ы и течение без меня?» Госпожа Парусов обратилась к Найнев и Иллоин с сожалением в голосе. «Ай, седай! Коль скоро вы служите Карамуру!» Я должна была бы принять вас должным образом. Так будто вы, госпожа Парусов, ищущая ветер другого корабля. Мы бы вместе мылись, пили медовое вино и рассказывали друг другу разные истории, смешные и грустные. Но сейчас мне пора готовиться к отплытию. В этот момент танцующий на волнах подпрыгнул, словно оправдывая свое имя, и ударился о причал. Кресло, в котором сидела и л а и н заходило ходуном. Девушка подумала, что не будь кресло намертво закреплено, она полетела бы на палубу, и неизвестно, что лучше. Потом все кончилось. Судно продолжало качать, но уже не так сильно. Коин вскочила и побежала к трапу. Джорин устремилась за ней. Коин на ходу выкрикивала команды «Проверить, не поврежден ли корпус».